Глава десятая «Запомни, Олег!» — сказала я ледяным голосом, глядя ему прямо в глаза. Он затих, не понимая, что со мной случилось. «Я буду спать с кем захочу и когда захочу, хоть с толпой мужиков сразу, может, даже при тебе, а ты будешь улыбаться и делать вид, что все в порядке. Понял?» Некоторое время муж не мог вымолвить и слова. Он аж побурел от ярости. Наконец у него кое-как получилось совладать с собой. «Ах ты, блудливая кошка! Я вышвырну тебя из дома! Ай! Отпусти руку, мне больно!» «Дом не твой. С твоими куриными мозгами ты никогда не смог бы на него заработать». Мне пришлось основательно потрудиться, чтобы протащить такого недоумка, как ты, на нормальную должность. «Ты бредишь, Лана! Ты что, выпила?» Я склонила голову на бок и пропела. «Олежка, Олежка, Олешка, вспомни ка свои переговоры с Танковским. Ты наверняка начала их с дежурной шутки. Отвратительной, пошлой». Он вежливо улыбнулся, хотя явно выглядел так, словно ты его дико бесишь. Потом ты хвастливо и высокомерно изложил свое предложение, с таким видом, будто в сотрудничестве заинтересован он, а не ты. А потом Танковский безропотно согласился на все условия. Он даже не стал задавать тебе дополнительных вопросов. Что странно, если подумать. Ведь речь шла о больших деньгах. Тебя не удивляло, что никто... Никогда не задает тебе вопросов. Что ты несешь? Муж выглядел испуганным, но все равно продолжал цепляться за привычное поведение, словно надеялся, что это поможет ему вернуть прежнюю дрессированную жену. Ты в этом ничего не смыслишь. Ты куколка на ниточках, Олежка. Твой шеф куколка на ниточках. Весь твой совет директоров. «Куколки на ниточках. А знаешь, где ниточки?» «Где?» — почему-то спросил он. Я поднесла к его носу свободную пятерню и пошевелила пальцами. «А ниточки вот здесь, милый, на моих пальцах. Когда я хочу что-то получить, я дергаю за одну из них, и все складывается как надо». Мой ласковый тон пугал мужа гораздо сильнее, чем гневный. Он смотрел на меня и никак не мог найти хотя бы тень запуганной супруги. «Замолчи!» — сдавленно сказал он. «А твой шеф постоянно удивлялся, как такому раздражающему типу, как ты, удается получать самые выгодные контракты, ведь так? Наверное, он решил, что это особый талант. Вижу по твоим глазам, что попало в точку». Надо думать, он неоднократно делился с тобой этими соображениями, да? К примеру, на корпоративе, где выпивка развязывает язык. А ты и рад. В твоем бутафорском мирке все просто. Пришел заключать сделку, озвучил условия, получил согласие. Неужели тебе никогда не казалось, что так быть не должно? Ни за что не поверю. Олега начала трясти. Похоже, у него началась истерика. «Ты... ты...» Он пытался подобрать слова, но пока не мог. Я с удовольствием наблюдала за его корчами. Моё настроение стремительно улучшалось. Расправа над мужем привела меня в чувство. Туман в голове рассеялся. Постепенно разрозненные детали начали складываться воедино. Я вдруг поняла, что мне надо делать. Любовь к сложным комбинациям сыграла со мной злую шутку. Я не заметила того, что лежало на поверхности. Что ж, пора исправлять собственные ошибки. Но сначала закончу с мужем. Можешь спать со своими любовницами, надувать щеки на совещаниях, изображать великого управленца, но только помни, кому ты всем этим обязан. И не смей больше поднимать на меня руку, Олег. Иначе накажу. Только от тебя зависит, какую жену ты будешь иметь. Я могу быть милашкой или мигерой. Ради собственного спокойствия постарайся больше не будить во мне ведьму». Я, наконец, выпустила его многострадальное запястье из захвата, а потом, не спеша, сняла верхнюю одежду и направилась к себе в комнату. Мне срочно надо было принять горячую ванну. Муж так и остался торчать внизу. Он был в глубоком эмоциональном нокауте. Едва я вошла в комнату, как в дверь быстро постучали. Это оказалась Ханна. Ее глаза сияли. Кажется, женщину распирала от восторга. «Вы были великолепны!» — выпалила она. «Наконец-то вы поставили его на место!» «Спасибо», — я усмехнулась. «Давно пора было это сделать». Она активно закивала, с обожанием глядя на меня. «Похоже, только что я стала чьим-то личным кумиром». «Что я могу сделать для вас?» — спросила Ханна. «Может, желаете перекусить?» «Чуть позже. Приготовь мне ванну, пожалуйста». Она со всех ног бросилась выполнять поручение, а я упала в кресло и задумалась. Кажется, пришло время сорвать маски. Точнее, маску, которая настолько срослась с лицом, что оторвать ее будет, ох, как непросто. Стоящую передо мной цель можно было достигнуть несколькими способами. Долгий и эффективный, или быстрый и невероятно рискованный. Конечно, разумнее было бы выбрать первый, да. Но в последние дни срабатывало чистое безумие. К тому же тот, кого я собиралась разоблачить, очень хорошо умел просчитывать разумные схемы. Что ж, выходит, выбор очевиден. Я ухмыльнулась и встала с кресла. Несмотря на долгий и утомительный день, меня переполняла энергия. Ханну я перехватила возле ванной. «Ванна почти готова. Вам еще что-нибудь нужно?» — спросила она. «Да. Скажи, Ханна, у тебя есть мечта?» Она удивилась. Потом задумалась. Я терпеливо ждала. «Была. Она уже исполнилась. Я хотела, чтобы вы, наконец, дали своему мужу отпор.» Она улыбнулась. «Ладно. А что бы ты хотела для себя?» разве что снова стать юной и красивой, — хмыкнула женщина. В остальном меня все устраивает. Отличная мечта. Дай-ка я тебя обниму. Да не смущайся. Ты работала на меня верой и правдой, всегда старалась поддержать после издевательств мужа. Могу я хотя бы таким образом выразить тебе свою горячую благодарность? Она растрогалась и неуверенно кивнула. Я крепко обняла женщину и слегка провела ладонью по волосам и спине, чувствуя, как покалывает кончики пальцев. Надо же! Оказывается, за последнее время я успела отвыкнуть от этого ощущения. Потом Ханна смущенно нырнула в ванную, а я подошла к окну, распахнула его и высунулась наружу. Какое наслаждение не чувствовать холода! Создание тонкой тепловой оболочки на коже относится к разделу простейшей магии. Однако в мире людей даже такой пустяк был под строжайшим запретом. А жаль. Сейчас я могла голышом нырнуть в сугроб и чувствовала бы себя при этом вполне комфортно. Кстати, неплохая мысль. Представляю, как шокировала бы прохожих обнаженная девушка, резвящаяся в снегу. Однако, немного подумав... Я отвергла эту идею. Может, не хватить времени. Обойдемся чем-нибудь попроще. На улице уже стемнело, но прохожих было еще много. Тем лучше. Я поднесла руку к лицу и легонько на нее подула. С ладони сорвался рой светящихся желтых огоньков. Они разлетелись в стороны, окружили дом и зависли в воздухе. Получилось красиво. Послышались первые изумленные вздохи. Люди останавливались и показывали пальцами на необычное явление. Я ухмыльнулась и закрыла окно. В это время поблизости раздался протяжный женский вопль. Из ванной вылетела красивая смуглая девушка с широко распахнутыми глазами. Лавина черных, как смоль волос, полностью закрывала спину. Ого! Не знала, что юная Ханна обладала такими роскошными формами. А круглые, чуть полноватые бедра в сочетании с тонкой талией наверняка сводили с ума мужчин. А какая грудь! Закачаешься! Однако сама девушка радоваться собственному преображению не спешила. Она выглядела так, словно вот-вот забьется в истерике. «Стоять!» — тихо приказала я а потом подняла руку к ее лицу и резко сжала кулак, словно схватила что-то невидимое. Ханна моментально успокоилась. «Что со мной?» — хрипло спросила она. «Ты помолодела, но учти, заклинание станет необратимым только через пару часов. Скоро сюда кое-кто явится. Он сделает все, чтобы вернуть тебя в прежний облик. Если хочешь остаться такой, как сейчас, лучше бы тебе немедленно уйти. Причем туда, где никому не придет в голову тебя искать. Считай, что я дала тебе отгул. Завтра вернешься, и мы обговорим, что делать дальше. Ханна застыла, обдумывая услышанное, а потом кивнула и быстро покинула комнату. Как легко иметь дело с людьми, когда им не мешают лишние эмоции. Правда, чуть позже начнется откат. Несколько дней Ханну будет без причин бросать то в смех, то в слезы. Но ничего, хорошенькой девушке многое прощается. В коридоре послышались шаги. Неужели Ханна передумала? Но нет. В комнату ворвался Олег. Белое искаженное лицо делало его похожим на сумасшедшего. Впечатление усугублял большой кухонный нож, зажатый в руке. «Я убью тебя!» — заорал он, кидаясь ко мне. Не добежал. Я резко выставила ему навстречу ладонь. Олег остановился и выронил нож. «Ты не слушал меня, милый. Помнишь, что я говорила о ниточках?» Я демонстративно пошевелила пальцами. Его руки и ноги нелепо задергались. Он попытался перехватить управление над собственными конечностями, но у него ничего не вышло. Муж обмяк и перестал сопротивляться. Он стоял напротив и смотрел на меня широко распахнутыми глазами. Выражение лица при этом было как у ребенка, который полез в шкаф за игрушками и обнаружил там монстра. «Иди в свою комнату и ложись спать», — распорядилась я. Утром ты проснешься и забудешь все, что сегодня было. Его взгляд стал пустым и целеустремленным, как у зомби. Он кивнул, развернулся и молча вышел за дверь. Я же скинула одежду, вошла в ванную и встала перед зеркалом. Провела ладонью по лицу, избавляясь от остатков косметики. Чуток магии, и кожа словно засияла изнутри. Что ж, Осталась предпоследняя шалость. Надеюсь, у меня хватит времени. Я закрыла глаза и представила себе Велиара. Он сидел в кресле в каком-то кабинете и разговаривал с двумя солидными мужчинами. Разговор не доставлял ему удовольствия. Демон хмурился. Я представила себя стоящий напротив него, чуть позади мужчин. Сосредоточилась ощутила ворс ковра под ногами и запах дорогих сигарет, а потом увидела, как Велиар вздергивает голову и с изумлением смотрит на меня. Я хихикнула, послала ему воздушный поцелуй и открыла глаза. Ну вот и все. Теперь можно расслабиться.